Глава сорок пятая. Приморск. Наши дни. Мы поднимались в горы часа два. Асфальтированную дорогу сменила грунтовка, но вполне сносная. Во всяком случае, я не боялся за машину. Перед поворотом на турбазу мы въехали в сосновый лес. Запахло грибами и прелью. Надежда откинулась на спинку сиденья. Боже, какая красота. Леночка, как вовремя твои друзья подарили тебе эти буклеты. Лена засияла. Я очень рада, что вам понравилось. Правда, в домиках не такие удобства, к каким привыкли вы. Надежда махнула рукой. Ах, это ерунда. Через 5 минут мы остановились у деревянного двухэтажного домика, напоминавшего сказочное жилище. Женщины вышли из машины. Надежда поднялась по ступенькам и потянулась. «Какая благодать! Какой воздух! Максим, помоги Лене, перенеси ее сумку с вещами в соседний домик». «Спасибо». Леночка улыбнулась мне уголками губ. «Никогда не жила в таком пустынном месте». Жена подставила лицо слабому лучу к солнцу, еле пробившемуся сквозь кроны деревьев. «Действительно, в округе никого нет?» «Никого», — заверила ее Лена. «Так, во всяком случае, сказали мои друзья». Но у нас есть возможность проверить. Обязательно проверим. Надежда достала ключ, который нам передал хозяин турбазы после оплаты. А я пока смотрю наши хоромы. Лена, когда ты всё распакуешь, приходи к нам пообедаем. Мы с Максом взяли в ресторане всё самое вкусное. С удовольствием пообещала секретарша, и мы двинулись по тропинке, усыпанной желтоватыми еловыми иголками. Они приятно скрипели под ногами. Я попытался взять её за руку, но она отдёрнула её. Подожди, не время. Я хочу тебя до безумия, прошептал я. Может быть, в твоём домике? Она сверкнула глазами. Нет, нет, не-нет. Ты что, хочешь всё испортить? У твоей жены нюх как у охотничьей собаки. Ладно, как скажешь, отозвался я покорно и больше не дотронулся до неё. Поставив сумку с вещами в комнате, я повернул к выходу, но она остановила меня. Макс, Ты уговорил Надежду взять диадему? Я самодовольно улыбнулся. Всего гораздо лучше. Я сам взял её, она в моей сумке. Она кивнула. В сине-спортивной? Да. Елена быстро коснулась губами моей щеки. Здорово. Мне стоит благодарности отмахнулся я. Жду тебя на обеде. Кстати, ты позвонила друзьям насчёт розыгрыша? Это слово звучало довольно странно. Она кивнула. Да, позвонила. Всё случится завтра утром. Меня передёрнуло. Ох, если бы можно было обойтись без всего этого. А что потом, Лена? А потом ты ещё немного поживёшь со своей Грымзой, чтобы она не подумала о тебе ничего плохого. И мы рванём из города, а может даже и из страны, если быстро удастся найти покупателя. Пояснила она и слегка толкнула меня. Ступай к Жене, дурачок. Иначе твоё отсутствие покажется ей подозрительным. Слушаюсь. Мне ужасно хотелось заключить её в объятия, и я еле сдержался. До скорой встречи. Когда я вернулся в домик, Надежда вешала в шкаф нашу одежду. Прогуляемся перед обедом. Она повернулась ко мне, и я кивнул. Конечно, нужно же обследовать окрестности. Ты сказал очень прозаично обследовать окрестности, заметила жена. Только посмотри, какая тут красота. Ну вот сейчас и посмотрим. Мы вышли из домика, и я с удовольствием вдохнул свежий, пахучий воздух. Здесь, в этом забытом месте, действительно было хорошо. Высокие сосны, словно сказочные великаны, защищали домики от непрошенных гостей. Узкие тропинки разбегались с змейками в разные стороны. «Я хочу пройти к обрыву». Надежда выбрала тропинку посередине. «Мне кажется, туда ведет это». «Что ж, давай проверим». Жена не ошиблась. Через 5 минут мы стояли на краю обрыва и смотрели, как клокочет горная речка. Высоко в небе, распластав крылья, летал орёл. Где-то на вершине сосны кричала какая-то незнакомая птица, и её крик пробирал до дрожи. Надежда поёжилась. Этот крик пугает меня. Она вцепилась в мою руку. Ты не знаешь, что это за птица? Никогда не слышала ничего подобного. Я тоже, призналась я, машинально погладив её ладонь. «Но тебе нечего бояться, трусишка. Я же с тобой». «Я тоже боялся. Боялся, что Надежда захочет уехать раньше, чем всё произойдёт». «Ох, лучше бы знакомые Лены провернули всё сегодня, или бы всё отменилось. Не было бы этого мучительного ожидания». «Давай спустимся к воде», — предложила жена и поставила ногу на влажную ступеньку. «Интересно, я не поскользнусь?» «Держись за меня, и всё будет в порядке», — подбодрил я её. «Я не могу. Мы благополучно спустились к воде, и Надежда зачерпнула пригоршню. Какая холодная и чистая. Она подняла глаза наверх. "Знаешь, Макс, я никогда тебе не говорила, что боюсь высоты. Боюсь до смешного, до чертиков. Иногда мне кажется, что я умру, свалившись с обрыва". "Ерунда", отмахнулся я. "Ты будешь жить долго и счастливо вместе со мной". Она улыбнулась, но в глазах показалась грусть. Хотелось бы верить. Скажи, Макс, ты любишь меня или притворяешься ради денег? Я потрепал её по сморщенной щеке. Глупышка. Неужели ты не чувствуешь? Надежда вдруг обняла меня. Макс, поглянись, что никогда не обидишь меня. Разумеется, буркнул я. Что за странные мысли? Вполне нормальные мысли некрасивой супруги. Отозвалась она и обхватила себя за плечи. Мы сбежали от жары в холод. Пойдём в домик, Макс. Лена, наверное, уже ждёт нас. Мы поднялись по ступенькам. Лена действительно ждала нас возле домика. Надежда натянула на лицо улыбку. Я чувствовала, что ей не весело. Тебе нужно сходить к воде. Там так хорошо. Я обязательно это сделаю, пообещала девушка. Ну а где же обещанный обед? Мы отправились разогревать остывшие блюда.